Глава 42. Армина. Подскакиваю на ноги и бросаюсь к книге, чтобы хоть что-то сделать ради своего спасения, но тут же отлетаю в сторону и хорошенько прикладываю спиной о стену. «Ну-ну, не так быстро, Армина!» — надменный холодный голос Вилмы заставляет меня вздрогнуть и отползти в самый дальний угол комнаты. «Почему именно она? Что, больше в Ордене некому ведь мучить? Что вам нужно?» «А ты не знаешь?» усмехается и захлопывает дверь, закрывая ее на ключ. «Я не знаю, как снять это дурацкое проклятие!» Взвизгиваю, на самом деле, находясь немного в ступоре от того, что, в отличие от Дамира, остальные его собратья продолжают находиться под действием проклятия. «Проклятие?» Смеется, ее голос становится заметно мягче. «Кто сказал, что я хочу его снимать?» Женщина подходит ко мне и протягивает руку, предлагая помочь подняться на ноги, а я чувствую себя полной идиоткой, уже не зная, кого бояться, а кому верить. Но как же? Разве вы не хотите снова обрести возможность оборачиваться волком? Армина, скажем, я, по сути, никогда и не могла этого делать. Бегать по лесам в облике зверя совершенно не мой конек. Зачем-то гладит меня по щеке, а я начинаю сомневаться в том, что эта женщина вообще имеет хоть какое-то отношение к оборотням. От нее исходит не звериная энергетика, а скорее что-то темное, опасное и невероятно мощное». Вилма пахнет костром и тлеющими поленьями, а еще лемонграссом с легкими нотками полыни и ванили. Мне подобное сочетание кажется знакомым, но я никак не могу понять, где и когда именно его слышала. «Я не понимаю, что происходит», — схлипываю и отталкиваю руку матери Дамира. «Это неудивительно после того, что учудили отпрыски Аргона», — гневно выпаливает, но потом берет себя в руки и снова наигранно мило улыбается. Наша встреча должна была состояться иначе. В смысле Аргона? А разве владленный и Дамир не ваши общие дети? Может, я брежу? Может, происходящее нереально, потому что у меня от отоплеухи Гоши мозг повредился? Да упаси меня, Геката, от таких детей! Отмахивается, а мне становится обидно заставших мне родными оборотней. Ты мое творение, Армина, которое я создала благодаря магии капли своей крови и телу твоей идиотки-мамаши, которая оказалась бесполезной трусихой. Кто вы? Я так, кто, наконец, избавит мир от мерзких вшивых полупсов. И я просто вне себя от ярости, что этот выродок чуть все не испортил, но ты, моя девочка, просто умница. Сохранила честь и практически не совершила никаких глупостей, несмотря на то, что воспитывалась, мягко говоря, лишенный мозгов субстанцией. — Замолчите. Я не верю ни единому вашему слову. К тому же, с каких пор это я из шлюхи дьявола превратилась в девочку-умницу? Отхожу от странной женщины на пару шагов, понимая, что слабо верю ее бредням. — Ну не сердись на меня, Армиша. Я же должна была играть свою роль безупречно. И у меня явно талант. Столько лет находиться среди этих тварей и ни разу не выдать себя, хотя без своего нюха не словно слепые котята. Хохочет, как сумасшедшая. тыкаются своими носами, строят из себя не весь что, а на деле хуже людишек. Жаль, Испирана не видит этого. — Вы... Вы не Вилма? — спрашиваю тихо, честно, даже не особо желая услышать ответ. — Я не хочу знать. Меньше знаешь, крепче спишь, а в некоторых случаях и жестокой расправы избегаешь. «Ты что, не слушаешь меня совсем?» — рявкает, и ее глаза на мгновение полностью затягиваются чернотой, чего мне становится на самом деле жутко. «Конечно, я не Вилма. Эта мерзкая высокомерная оборотка давным-давно утратила власть над своим телом. Последние пятьдесят лет я даже не слышу ее мольбы об освобождении. Оно и к лучшему. А то зудело в голове, как муха назойливая». «Но зачем все это?» Ведь мы никогда не ладили с оборотнями, но как-то держали нейтралитет, просто обходя друг друга стороной. Многие из Ковена стали терять силу, предпочитая власть магии и любви, и это ослабляло наше сообщество. У новорожденных все чаще замечалось отсутствие силы, и Верховная стала опасаться, что, прознав это, со временем Орден нападет. Нужно было оградиться от оборотней, укрепить территорию и найти способ защитить Ковен, но однажды... Женщина взмахивает пальцами перед моим лицом, и мы перемещаемся из душного помещения в прекрасное место. Вокруг все насыщенно пахнет зеленью, и отовсюду слышатся соловьиные трели. Некоторые растения я никогда не встречала прежде, а небольшой водопад, который спускается с пригорка высотой не более трех метров, завораживает своей кристальной чистотой. Хочу коснуться и протягиваю руку, но понимаю, что все вокруг нереально. Это что-то типа видения или иллюзии, созданной при помощи магии. «Однажды моя сестра Эсперана гуляла по лесу и собирала коренья для отваров», продолжает ведьма и указывает пальцем на рыжеволосую девчушку с пышной фигуркой и корзиной в руках. «Она с рождения отличалась от остальных, живущих в Ковене, тем, что была слишком добрая и наивная для ведьмы, но мы любили ее и оберегали. Эта часть лесных угодий была нашей, и поэтому Эсперана могла без страха гулять и выполнять поручения Верховной». В тот день она встретила его, мерзкого ублюдка, сыночка одного из старейшин ордена и должна была умертвить его за то, что поганец вступил на территорию ведьм, но испирана забыла все правила. Голос женщины становится грубым, и кажется, каждое ее слово пропитано ядом ненависти. Это можно понять по тому, как меняется картинка перед глазами. Уже не светит солнышко и не слышно пение птиц. Вокруг все приобретает черно-белые тона и становится так холодно, что я непроизвольно начинаю постукивать зубами друг от друга. А потом я вижу, как навстречу рыжеволосой девчушке выпрыгивает белый волк. Зверь обнюхивает замеревшую девушку, а потом валит ее на землю и начинает облизывать щеки под заливистый смех Эспераны. Этого не должно было случиться. Но случилось. Эсперана влюбилась. Глупая, наивная девушка верила, что эти твари могут любить в ответ. «Они могут, только немного по-другому», — возражаю, когда перед глазами снова уявляются очертания мрачной комнаты с книгой. «Ах это!» — пресловутые сказки про истинность! — усмехается и снова отправляет нас в прошлое, только теперь мы стоим в огромной шикарной зале, посредине которой, сидя на коленях, рыдает рыжеволосая спирана. Тианит тоже пел моей наивной сестре про истинность и вечную любовь. Говорил, что всегда будет рядом, но солгал». Совет старейшин пришел в ярость, когда узнал о том, что один из знатных волков связался с ведьмой. Однако, несмотря на ярость, высокородные оборотни смогли рассмотреть в случившемся выгоду для себя, решив тем самым навсегда убрать с дороги ведьм. Верховную известили о том, что влюблённым будет позволено быть вместе, если глава Ковена и ее сёстры откажутся от магии, заключив ту в специальные камни, которые Орден обязуется взять под свою охрану. И тогда началась война? Нет, война началась гораздо позже, когда спустя несколько лет обезумевшая от тоски Эсперана сбежала из дома и направилась в Орден, чтобы увидеться с любимым и упасть в ноги старейшинам, а потом долгие часы молить их о снисхождении и разрешении быть ведьме и оборотню вместе. Но разве ж можно позволить смешивать кровь? Они отказали ей? Они сделали хуже. Предоставили выбор Теониду, конечно, прекрасно зная, насколько эта тварь труслива. Они освободили его из темницы и предложили сделать выбор. Убить мерзкую ведьму, морающую его имя, или стать изгнанником и навсегда уйти из стаи. Эспирана убили безжалостно и жестоко, но умело сделали ведьм виновными в начале войны. Мерзкие вшивые псы исказили ситуацию, сказав, что Эспирана напала на главу ордена. Растерзанное тело несчастной бросили возле забора кована, как насмешку, как заявление о неминуемой победе, но поплатились за это. И будут расплачиваться вечно, ибо проклятие мое нерушимо, и никому не дано его снять. «Не надо, не показывайте больше», – зажмуриваю глаза, когда белый волк, оскалив клыки, бросается на покорно опустившую голову девушку. «Этот трус не имел права шевелить языком и говорить о какой-то там истинности» и за это он сдох спустя всего два дня, потому что Верховная никогда не прощает подобное отношение к себе и своим близким. «Вы... вы есть та самая Верховная?» спрашиваю, честно радуясь тому, что больше не увижу событий из прошлого. «Да, Эзерпина гнетущая, Верховная ведьма, носительница древней магической крови, теперь единственная в своем роде, но не считая тебя, конечно». «Но вас же вроде на костре сожгли». Говорю, а сама не могу вспомнить, откуда именно мне известна данная информация, потому что мозг реально плавится. «Кого? Меня? Верховным Верховном не страшен огонь, Армина. Мы же порождение дьявола, как-никак. А вот полукровки горят хорошо. Красиво. Эффектно. Чтобы сотворить такое проклятие, мало просто прокричать заклинание и сгореть. Нужна жертва» отданная смерти во благо дела и, конечно, состоящая в кровном родстве с той, кто просит помощи у темных сил. Да, мне пришлось отдать свое тело, но это без всяких сомнений стоило того. Сумасшедшая! Шепчу и даже, несмотря на поступок и поведение оборотней, не могу принять и понять эту лишенную разума Изерпину, хотя и спирану невыносимо сильно жаль. — Пусть так, — Но зато благодаря послушным оборотням мне удалось без лишних усилий очистить свой рот от полукровок и этих любительниц направлять магию во благо исцеления. Противно сплевывает в сторону, а я поглядываю на дверь и хочу, очень сильно хочу вернуться в компанию Гоши. А ты? Ты поможешь мне, наконец, обрести тело, которое мне по праву принадлежит. Уже невыносимо носить вонючую шкуру волчицы. В смысле? Вы хотите забрать мое тело? Взвизгиваю, бросаюсь к двери, но та ведь заперта. Не только тело, Армина. Я заберу твою жизнь полностью, возражу величие ковина, а оборотни будут сидеть на цепи и прислуживать мне.